бросает мрачный свет на положение Франции. Владелец дома, которым часто пользовалась тайная полиция, был когда-то разбойником и до сих пор имел связь с людьми самого скверного разряда. Этот хитрый лицемерный человек лет 45 с круглым бритым лицом был известен разбойником под именем Пердор. Его имя он приобрел вследствие одного удачного воровства. после которого он, как говорили, в золоте купался. Но просидев около десяти лет в тюрьме, он превратился в шпиона. Тут уж он не располагал большими средствами, зато имел спокойное и верное пристанище. Перд выгодно пользовались, когда нужно было узнавать о некоторых темных делах, так как он продолжал знакомство со своими прежними товарищами и мог передать все, что ему удавалось узнать от них. При этом он старался, чтобы в его доме останавливались на ночлег нищие и бедные путешественники, по большей части сомнительные личности. Среди них он слыл за добродушного человека, так как не строго требовал плату за ночлег, и его амбары и сараи были всегда полны народом. Ферд Ор был в своем кругу очень любим и умел так искусно передавать своему лицу простодушное выражение, что самые хитрые мошенники не думали о нем ничего дурного, а только удивлялись иногда, так как полиция узнавала о планах прежде, чем они начинали приводить их в исполнение. Никому не приходило в голову, что хозяин трактира Белый медведь мог выдавать их. В один темный вечер Несколько дней спустя после приема близких друзей в Елисейском дворце, свидетелями которого мы были, две странно одетые личности проходили по дороге, идущей на север от Булонского леса. Они шли с улицы сент анаре где находится полирояль, который мы ближе узнаем впоследствии. Судя по лохмотьям, которыми они были прикрыты, это были две нищие. Одна из них, казалась несколькими годами моложе другой. На ней был старый длинный коричневый платок, спускавшийся до земли, так что ее обувь нельзя было различить. На старшей было пальто, которое давало повод предполагать или что оно получено в подарок от знатной дамы, или что нище прежде вела иной образ жизни. В столице часто встречаются личности, которые после величайшей роскоши падают в ужасную нищету. К таким по собственной вине павшим принадлежала и эта нище. У нее на голове был шелковый платок, платье, хотя и вылиненное, но хорошей материи и со шлейфом. Нище в платье со шлейфом. Этих слов уже достаточно, чтобы читатель представил путь, по которому прошла эта несчастная нищая. Шлейф который прежде, может быть, был слишком короток, казалось, мешал ей теперь. Она подобрала его с такой легкостью и грацией, что Видя это вновь нос убеждался: "Да, она когда-то могла сиять в золоте и драгоценностях". Уже сделалось совсем темно, когда обе женщины проходили без всякого страха по дороге. Виднеющиеся на большом расстоянии фонари своим тусклым светом еле освещали ничьих. они вели между собой оживленную беседу. Молодая рассказывала историю своей жизни. Они встретились у ворот поля Рояля и успели подружиться. Вы говорят, маркиза? спросила нищая в длинном платке. Я же дочь парижского палача. Теперь мы равны. Мне даже кажется, что мы страдаем за все человечество. И хорошо, у нас никто не знает, и никто не спрашивает о нас. Дочь палача? Как? Неужели он умер таким бедным? Он жив и совсем не беден. Он прогнал меня. Это коротенькая история, и вы узнаете ее, пока мы дойдем до трактира Белый медведь. Это было шесть лет тому назад. Тогда у меня были хорошие, здоровые глаза, которые теперь скоро перестанут видеть. Родись я слепой, мне, может быть, не пришлось бы переживать такого горя. Но теперь, прошедшего не воротишь. Я познакомилась тайком от отца с одним солдатом. Он уже был не молод, но сумел обворожить меня, и я его страстно полюбила. Фиолин, так звали его. сумел своими деньгами и нежными словами увлекать меня из дома. Кроме того, отец часто отправлялся в тюрьму Ларакет. Тогда я принимала Филиана у себя. Он водил меня на танцевальные вечера и обещал жениться на мне.